Маша Маша держала маму в кольце своих рук, но кольца не хватало. То ли руки были недостаточно длинными, то ли вовсе не Маше нужно было успокаивать маму. Но больше было некому. Рядом не осталось ни папы, ни отчима, а мама ускользала, падала, как Алиса в стране чудес, в свой глубокий колодец. И Маша знала, что там, на дне, папина гибель боли боль, и страх, и одиночество. Андрей позвонил всего пять минут назад, но все это утро, проведенное на телефоне, она знала, чувствовала затылком, как чувствует что то дыхание в темноте. Все зря. Его нет ни у друзей, ни у коллег, ни в палате какой бы то ни было из столичных больниц. Поздно. Он уже там, где его не достанет супружеский укор. Вдруг она поняла, что отчим, его ненавязчивое присутствие в Машиной жизни, хорошо сваренный кофе по утрам, мягкий взгляд, сдерживающий мать, когда та накидывалась на Машу с нескромными вопросами, даже его психотерапевтические, как она их называла, рассуждения, были вовсе не в пустоту, а тонкими, но крепкими нитями поддерживали ее на плаву. Она привязалась к этому большому, деликатному человеку и сама за привычным раздражением на него не заметила, как сильно. Наталью между тем начала колотить, несмотря на ударную дозу волокордина. Пальцы, больно вцепившиеся в Маши на предплечье, стали холодными, как лед. И Маша решилась, набрала номер работающей неподалеку маминой одногруппницы и подруги и постаралась в двух словах изложить случившееся. Очень погиб. Мама явно в нервном шоке. Не подскажет ли Надежда Витальевна, как ей можно помочь? — Машенька, — дрогнувшим голосом сказала та, — подожди, я сейчас приеду. Не отходи от мамы, ты умница. Уложи ее спать, если сможешь. Маша повесила трубку и повернулась к маме. — Мама, пойдем ты ляжешь, я тебе дам снотворное. Скоро приедет тетя Надя. Мать смотрела сквозь нее, и Маша на секунду стало страшно. Она похлопала маму по руке, попыталась подняться и поднять ее за собой. "Пойдем", повторила она мягко. "Я тебя уложу". Мать встала, и они маленькими шажками, будто грузовик с прицепом, подумалось ей, вышли в коридор. Там Маше пришло в голову, что вести мать в их сочимом спальню будет ошибкой, и она толкнула дверь в свою комнату. Нотарья остановилась, как вкопанная в проеме, и взгляд ее вдруг кожал, сфокусировавшись на чем-то прямо перед ней. Маша просунула голову, чтобы понять, на что она так напряженно смотрит, и выругалась про себя. Ее комната тоже оказалась неудачным выбором. Отец на черно-белой фотографии глядел на жену и дочь со стены напротив, а жена и дочь смотрели на него и он казался им живее, чем они обе вместе взятые. Так они простояли секунд десять, а потом мать повернула бледное лицо к дочери и тихо произнесла «Это все твоя вина». И, схватившись за сердце, медленно, как в кино, сползла на пол. «Мама, что? Что? Сердце!» — закричала Маша и бросилась на кухню за неизменным волокордином. В ту же секунду в дверь зазвонили, и с рюмочкой для лекарства в одной руке и пузырьком в другой Маша побежала к входной двери, запнулась за коврик и почти в полете открыла дверь.